Я тороплюсь. Выйдя из бетонного цветка, служащего собором, М-109 и М-666 вновь сели в Роллс-Ройс и покатили в центр города. Женщина-шофер вела машину старательно и плавно. И вот, наконец, показались очертания королевского дворца, тоже выполненного в виде цветка. Однако темой архитектурного решения М109 выбрала не белую розу, а сиреневый лотос. Они вошли в основание цветка и поднялись на самый верх, где в желтой сердцевине располагался круглый зал, из окон которого открывался великолепный панорамный вид на микроленд, Из этой точки расположены на значительной высоте над землей. Королевы и Папессы могли любоваться не только городом, но и всем Флоресом. Более того, они даже могли видеть другие острова Азорского архипелага, например, Корву. Ты вот интересуешься событиями, происшедшими с великими относительно недавно, а меня больше интересует их далекое прошлое. На мой взгляд, именно там кроется ключ ко всему. Вместе с гостьей Эмма-109 вернулась в центр круглого зала и показала подруге блокнот со своей схемой. Беря начало от австралопитеков, древо эволюции заканчивалось двумя большими ветвями — Homo sapiens и Homo metamorphosis. Мы находимся на этапе развития, который... Остановился вот в этой точке. Она направилась к столику, покрытому пурпурной тканью, и сняла ее. Под ней оказалась семиугольная шахматная доска. В клетках на каждой из ее граней стояли фигуры. Настольная игра? Не совсем. Эта игра представляет собой нечто большее и символизирует собой наше нынешнее общество. Ее придумала полковник Наталья Овец, а поскольку доска имеет семь граней, назвала семиугольными шахматами. Раньше я тебе о ней не рассказывала, но эта игра, вероятно, позволит нам понять, на каком этапе развития находятся семь основных действующих лиц, конкурирующих друг с другом на пути к достижению одной и той же, исключительно важной цели. При упоминании Натальи Овец королева вдруг охватило желание последовать ее примеру. Она схватила перламутровую шкатулку, вытащила из нее нефритовый мундштук, вставила в нее сигарету и закурила, затянулась, закашлялась. Снова затянулась, затем все же определила подходящий для себя ритм, не обращая внимания на папесу, которая зашлась в приступе кашля. Эмми-109, казалось, было настолько приятно травиться этим густым дымом, что у Папессы пропало всякое желание отговаривать подругу. «Навязать другим собственное видение идеального грядущего». Все, что происходит сейчас, представляют собой лишь борьбу семи различных представлений о будущем. М-666 внимательно смотрела на странную шахматную доску. Полковник Наталья Овец? Это она ее придумала? Одним из основных качеств Натальи является повышенная бдительность. Она умеет поставлять важную информацию и предвидеть ходы противника, а данная игра является естественным продолжением ее аналитического ума. Я мало ее знаю, но мне кажется, она одержима паранойей. В нормальных людях нет ровным счетом ничего необычного. Лично я предпочитаю общаться с теми, кто не такой, как другие, с безумцами. Королева глубоко затянулась, прищурилась, и развеяла рукой плотный клуб ароматного дыма. Ваше Величество, а кто эти семь игроков? Принимающих участие в партии. Королева ткнула мунштуком в грань семиугольника. Первые. Белые. Капиталисты. Те, кто полагает, что потребность во всем должна неуклонно возрастать. Больше товаров, больше потребления, больше денег, больше людей. Заправляют в этой сфере американцы и китайцы. Именно они сегодня контролируют ситуацию посредством банков бирж промышленности, но также армии и средств массовой информации. На сегодняшний день самым могущественным человеком на планете является он. С этими словами она приподняла белого короля. Точнее, это она, мадам Линк, президент Банка Китая. Она повсюду раздает кредиты, и сегодня нет ни одной страны, которая не была бы должна ее банку. Эта дама финансирует строительство новых городов, дорог, производство сельскохозяйственной продукции и горнодобывающую отрасль, что позволяет ей держать всех в своих руках и быть к тому же обладательницей самого крупного в мире состояния. Вторые. «Зеленые», — продолжила она, — «религиозные деятели, эти считают, что все исходит от Бога, которому они поклоняются, и что единственная цель в жизни сводится к молитвам и слепому подчинению божественной воле. Нюанс заключается в том, что от имени Бога выступают священники и под шумок диктуют свои собственные законы. В трудные периоды потрясений служители культа обладают преимуществом. У них есть простые, в силу того, что их нельзя проверить, решения, всех без исключения проблем. Когда же этого оказывается недостаточно, они предлагают направить агрессивное устремление в нужное русло и идти убивать неверных. Тот факт, что неверные умирают, трактуется как доказательство их неправоты. Их поддерживают все, кто боится и кому не достает образования, иными словами, все более и более значительная часть населения. На данный момент в эпостасе зеленого короля выступает абдель азиз Аль-Сауд, восьмой представитель династии, двенадцатый наследник Саудовского трона и обладатель второго по величине состояние в мире после Мадам Линк. Он скупает все – крупную недвижимость в европейских странах, футбольные команды, виноградники во Франции, земли в Англии, автомобильные заводы в Германии, а заодно прямо или косвенно финансирует салафитские террористические группы по всему миру, хотя вслух заявляет, что является самым верным союзником американцев. Служит и нашим, и вашим, в значительной степени делает погоду, а властители мира и целые организации пребывают у него в полном подчинении. В его стране неверных жен побивают камнями, а ворам отрубают руки. Руководители государств и крупные промышленники выполняют все его приказы. Третий. Синие помешанные на компьютерах. Те, кто верит, что эволюцию нашего вида будут определять информатика, роботы и машины в целом. Их жизнь неотделима от компьютера или смартфона. Их ударная сила профессор Фрэнсис Фридман, работающий над созданием андроида в достаточной степени совершенного, чтобы осознать свое «я». Цель профессора Фридмана — наделить эти машины сознанием, максимально приближенным к человеческому, чтобы они помогали нам и заменяли нас при выполнении самых разнообразных задач. Капесса схватила синего короля. Фридман столкнулся с проблемой неконтролируемости состояния души своих андроидов. Рано или поздно он обязательно ее решит. Дальше. Черные. Космонавты. Те, кто предпочитает покинуть Землю, полагая, что в этом подлунном мире уже ничего нельзя исправить, и остается только отправиться завоевывать глубины межзвездного пространства. Они уверены, что менять что-либо уже поздно, что наша планета, а вместе с ней и человечество, прокляты. В их представлении лучше все начать с чистого листа в далеких мирах. А учитывая, что на Земле неизведанных мест больше не осталось, новую Землю обетованную им придется искать в космических далях за пределами Солнечной системы. Наиболее активным представителем этой группы является канадский миллиардер Сильвин Тимпсит, сколотивший состояние на видеоиграх. Пятые, желтые. Геронтологи полагают, что будущее принадлежит тем, кто сможет увеличить продолжительность жизни человека. Чтобы продлить человеческую жизнь, иными словами старость, они используют все без разбора: пересадку органов, стволовые клетки, криогенные технологии, перепрограммирование ДНК и так далее. По их убеждению, человек с течением времени Доживая до 200 лет, обязательно будет приобретать опыт и мудрость. Старики сегодня обладают определенной властью, они нередко стоят во главе как государств, так и крупного бизнеса, самые благоприятные на сегодняшний день условия в сфере совершенствования методик достижения долголетия созданы для доктора Жерара Сальдмена. В первую очередь, в его женевском В геронтологическом центре куда стекаются мечтающие о бессмертии миллиардеры со всего мира? Чистые, Красные. Феминистки. Полагают, что мир спасет феминизация. По их мнению, женщины не так агрессивны, более спокойны и сообразительны, а способность к деторождению позволяет им нести энергию жизни и добра, в то время как мужчины несут в себе заряд агрессии и гнева из-за гормона тестостерона, необходимого, чтобы соперничать с другими самцами и защищать территорию, причем потребность в тестостероне, по мнению представительниц слабого пола, давно отпала. Помимо американского движения за освобождение женщин, его французского тезки «Дош» и украинской группы «Фемен» Других зримых проявлений их власти не наблюдается. В основном феминистки действуют тайком через своих мужей. В качестве примера можно привести супруг генерального секретаря ООН Дрюэна, президента Франции Пелесье, но также жен президентов США, Китая, России и практически всех других стран, исключая разве что самые женоненавистнические государства, где представительницы слабого пола лишены элементарного права на получение образования. Сегодня женщина все больше теряет свой статус по мере наступления капитализма. Белых, при котором их эксплуатируют в качестве рабочих или проституток, кроме того, не надо забывать и об успехах служителей культа, зеленых, которые стремятся низвести женщин до положения обыкновенных производительниц новых и новых верующих. Королева Эмма-109 обошла семиугольную шахматную доску по кругу. И, наконец, мы, седьмые, фиолетовые, М.Ч. Когда-то воплощением этого лагеря был Давид. Наблюдая за муравьями, он первым понял, что эволюция человечества может двигаться в сторону не увеличения размеров, а наоборот миниатюризации. После того, как его отец нашел в Антарктике скелеты гигантских людей, он пришел к выводу, что человечество развивается скачкообразно, используя десятикратную шкалу. По его мнению, рост представителей первого человечества, составлял 17 метров, второго, то есть их самих, метр семьдесят, и третьего, иными словами нас, 17 сантиметров. Таким образом, получается, что Давид задумал нас задолго до того, как создал. Сегодня именно микролюди являются движителями теории о том, что эволюция человечества будет стремиться к сокращению размеров а мы, их правительницы, то есть ты, Эмма-666, и я, Эмма-109, выступаем в роли главных поборников этой ветви грядущего. На Папессу семиугольные шахматы как инструмент глобального стратегического мышления произвели неизгладимое впечатление. Королева сделала эффектную паузу, и, подытоживая все вышеизложенное, произнесла. Теперь мы должны учесть и восьмого игрока. Сожалею, Ваше Величество, но здесь только семь граней, семь лагерей, семь цветов, семь теорий, семь возможных вариантов будущего. Восьмой игрок — это сама шахматная доска, Наша планета-мать, Гея, Земля. Ее цвет каштановый, представляющий собой смесь всех остальных цветов. Королева и Папесса обошли доску по кругу, будто совершая кругосветное путешествие. Папесса поставила фиолетового ферзя в центре доски и окружила его пешками шести других цветов. На мой взгляд, Ваше Величество, партии выглядят так. Великие никогда нас на самом деле не примут. Они нас уже окружили и в один прекрасный день уничтожат. Она стала двигать остальные фиолетовые фигуры, которые постепенно взяли в кольцо, Шесть вражеских пешек. Разве что мы сами не лишим их возможности действовать, прежде чем они воплотят свой зловещий план в жизнь. Королева М109 пожала плечами и методично расставила все фигуры по местам, будто не хотела, чтобы ими совершали ходы, выходившие за рамки геополитической реальности. Великие нам не враги. Ваше Величество, вы прекрасно знаете, что рано или поздно мы неминуемо. Столкнемся с дилеммой «мы» или «они». Ты ошибаешься, 666. Великие хотят нам только добра. Вскоре они доставят нам радиотелескоп последнего поколения, который очень пригодится во время выполнения грядущих миссий в космическом пространстве. Французы действительно нас поддерживают, что правда, то правда. А вместе с ними и Наталья Овец, потому что знает нас. Остальные бросили бы нас умирать от чумы на этом острове и не прислали бы даже маленькой коробочке антибиотиков. Ваше Величество! Неужели вы не понимаете, что великие представляют собой устаревший вид? И тот факт, что мы по отношению к ним являемся такими передовыми и прогрессивными, вызывает у них неуемную зависть. Откуда ты нахваталась подобной чуши? Эти мысли мне подсказал... Обыкновенный здравый смысл. В энциклопедии относительного и абсолютного знания я читала историю нашей планеты. Когда-то динозавры были хищниками, которые по самой своей природе охотились на млекопитающих. Потом, многие миллионы лет, эти огромные динозавры безраздельно владели землей. Они никогда не считали крохотных млекопитающих ровней, даже если те мечтали когда-то таковыми стать. Млекопитающие для динозавров — существа низшего порядка, на которых можно не обращать внимания, пуская исключительно на корм. Динозавры буквально терроризировали их, давая понять что терпят только в той степени, в какой млекопитающие приносят им пользу. Папесса взяла из корзинки с фруктами персик. Затем прилетел астероид. Он привел к катаклизму, изменил гравитационное поле планеты и ее климат, и все эти изменения пошли на пользу маленьким тем, кто по определению считался слабее. Динозавры стали болеть, уступили свою власть и постепенно вымерли. Королева поднесла губам мунштук, затянулась и выдохнула клуб дыма. — К чему ты клонишь, — 666? — Маленькие млекопитающие отнюдь не сжалились, над огромными динозаврами, которые когда-то наводили на них такой страх. И подобное поведение представляется вполне естественным. Это разные вещи. История повторяется. Вид старый и вид молодой. Медлительные и быстрые. С одной стороны громоздкие и агрессивные, с другой маленькие, но хитрые. Зачем нам ждать, зачем нам жалеть великое старое человечество, медлительное и агрессивное, которое, подобно динозаврам, совершенно не приспособлено к нынешним временам и, так сказать, безнадежно устарело? М-109 выпустила несколько клубов голубоватого дыма и открыла дверь на террасу башни. Внизу волновался город, заполненный автомобилями и людьми, которые торопливо шагали по улицам, будто кровь по артериям. Она глубоко вздохнула. «Давай лучше подумаем о подготовке к празднованию десятилетней годовщины основания нашего государства, о французском радиотелескопе». И о запуске ракеты «Лимфоцит-13», который разрушит астероид «Тея-13». Две миниатюрные женщины, одна полная, другая худая, перегнулись через перила балкона. Мимо угрожающей пролетали чайки, каждая из которых могла унести в клюве одну из них, но они не обращали на них никакого внимания. Мы обязаны выполнить эту миссию хотя бы ради восьмого игрока. Он никогда не был настроен по отношению к нам враждебно. А в один прекрасный день станет нашим лучшим союзником. А теперь, 666, оставь меня, пожалуйста. Папесса повиновалась. Королева направилась к самой западной части круговой террасы и залюбовалась центральной горой Флоры, соокруженной лентой облаков. Яма 666 ничего не поняла. Она презирает великих, потому что все ее представления, как и у них, ограничены во времени и пространстве. Она не осознает, что истинная цель заключена совсем не в этом что подлинный смысл нужно искать в далеком-далеком будущем и в самых глубинах сознания. Она верит в свою религию великого яйца, хотя на свете есть только одна вещь, заслуживающая того, чтобы ей поклоняться — жизнь, лежащая в основе всех яиц и зародышей. А ярчайшим проявлением жизни как раз и является Это планета, со всем многообразием ее биологических видов. Жизнь — это не какой-нибудь божок, придуманный священниками. Жизнь я вижу перед собой. Это планета, по которой я хожу. Вот в чем заключается истинная цель, которая в долгосрочной перспективе может стремиться глава государства. Восьмой игрок — представляет наибольший интерес. Если когда-нибудь мы научимся по-настоящему разговаривать с нашей планетой, это будет настолько... В этот момент в кабинете раздался грохот, от потолка отвалился кусок штукатурки и упал на шахматную доску, разбросав фигуры в разные стороны. Охваченные мрачными предчувствиями, Королева сняла трубку телефона и сказала, «Алло, М-103, ты уверена, что этот астероид Тея-13 под нашим полным контролем?»